Глава 17. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определённое Господом. Книга притч Соломоновых. Алексей Крапоткин не спал всю ночь. Поезд прибывал в Шипси рано утром, и ему просто необходимо было до этого момента понять, что делать Зине и дилетантам завтра. В 9:00 Эндрю будет на связи с группой, и там ждут его выводы. как Виталий Галопов собирался открыть, а потом и запечатать навсегда врата в ад, Алексей так и не понял. Он уже по три раза прочитал все записи археолога, занес в таблицу все данные и сверил все татуировки со съемками с украденного коптера. Вчера Эндрю все-таки удалось достать их из облака. Те, кто украл квадрокоптер, не зная о такой его функции автоматической передачи данных, все же держали его в зоне доступа Wi-Fi. Поговорив с Зиной, Эндрю зашёл в облако и обнаружил, что все снимки успешно скопированы с устройства. На тех фото обнаружилось ещё кое-что интересное, но это уже дело группы дилетантов и Зины. Алексея же сейчас интересовали тутуировки слуги и гёглыфы, которые надо было рассмотреть на плато, по возможности найти в записях у Виталия Голопова ответы на нужные вопросы. Конечно, была старая карта плато Акон, но сейчас даже там всё изменилось. Мир не стоит на месте. Всё меняется. Мы этого не замечаем, даже если эти изменения происходят рядом с нами. Но как только мы возвращаемся в место, где не были хотя бы год, то видим их немедленно. Это как, когда ты смотришь каждый день в зеркало, и тебе кажется, что отражение совсем не меняется. Но стоит тебе встретить своих одноклассников, которых ты не видел лет 20, сразу видишь, как старость забирает всех к себе в пожим. Сейчас на плато Акон стоял парк отдыха. Плюс ко всему, деревня археологов, видимо, остроилась уже после того, как рисовалась карта Виталия Голопова. Одно он понял точно. В час ночи 28 мая небо над плато должно быть идеально чистым, иначе замочную скважину, в которую надо будет вставить ключ, просто не найти. Именно так большими буквами начинались записи на каждой странице. Словно Виталий Голопов молил всех богов, чтобы было именно так. Но сначала надо вычислить место, в котором надо ждать указания Луны, а этого Алексей понять не мог. Виталий Голопов называл его в своих записях, куда указывает самый сильный зверь. Алексей изучил множество источников, но нигде так и не нашёл никаких сравнительных критериев в силе изображённых зверей, тем более, что большинство из них были вымышленными. Да, Алексей считался сильным логиком, но здесь нужно было нечто другое. Нужен был специалист, археолог и картограф в одном лице, тот, кто смог бы соединить воедино и тутуировки, и ландшафт плато, и глубокое знание истории Алтая. Именно поэтому ответственная задача, которую Зина возложила на Алексея, всё ещё не была решена. Он, возможно, в первый раз подвёл своего шефа, которая так в него верила. Под стук колёс ему всегда думалось лучше, но сегодня не помогли даже железные друзья, выбивавшие так дороги. Алексей был эстетом, воспитанным на старых фильмах. С детства он помнил замечательный диалог из фильма Это замечательная жизнь. Знаешь три лучших в мире звука? Да, завтрак подан, обед подан, ужин. Нет, нет, нет. Стук якоря, гул самолёта и гудок поезда. Сегодня Алексею не помог даже этот лучший в мире звук. Собрав все исписанные Виталием Голоповым листки в рюкзак, он вышел на станции Шипси. Было непонятно, почему на улице не было ни души. Может, время раннее, не было ещё и семи. А может, в маленьком селе у Чёрного моря людно бывает только во время туристического сезона. Хотя календарно была ещё весна, но на берегу Чёрного моря уже началось яркое солнечное лето. Чего не скажешь про Москву. Там весна ещё очень неуверенно прощалась с городом своими холодными ветрами. Здесь же не только солнце светило по-особенному, но даже запах лета, вкусный и насыщенный цветением, поселился на тихих улицах маленького приморского села. Молодой человек, услышал он крик. Девушка-проводница бежала за ним по платформе. Вы потеряли. Подбежав, она сунула Алексею в руки листок который, видимо, выпал в купе, и тут же, развернувшись, побежала обратно, потому как поезд стоял на этой маленькой станции всего 5 минут. В голове у Алексея мелькнула мысль, что в провинции люди добрее и человечнее, чем в Москве. Поезд был произной из Перми, значит и девушка-проводница оттуда. Москвичка бы не побежала за пассажиром ради какого-то листка, выкинула бы в помойку, а в лучшем случае отдала бы начальнику поезда или в бюро находок. Может, и здесь повезет, и с ним хотя бы поговорят, не захлопнув дверь перед носом. Было раннее утро, и в гости идти было некрасиво, естественно, если ты не Винни-Пух. Но и ждать Алексей тоже не мог. Если он не разгадал карту, то, может, хоть другую информацию удастся собрать до связи Эндрю с группой. Следующий сеанс состоится только через сутки, а потому время здесь решает многое. Он положил переданный проводницей листок в карман и направился по имеющемуся адресу. Найдя нужный ему дом, Алексей выдохнул и постучал в калитку. Дом ничем не отличался от остальных таких же на улице: двухэтажный, немного неуклюжий и какой-то недоделанный, но зато просто утонувший в яркой зелени плетёного винограда и садовых деревьев. "Вы к кому?" дверь открыла женщина преклонных лет. У нее была очень короткая стрижка абсолютно седых волос, а в руках сигарета в мундштуке, которую она держала очень по-театральному. Несмотря на семь утра, солнце уже начало палить, но женщина при этом куталась в длинную черную шаль. «Простите за столь ранний визит», — начал раскланиваться перед странной дамой Алексей. «Неотложные обстоятельства привели меня к вам так рано. Я бы никогда не посмел. Ближе к делу», — перебила его дама. иначе я пойду допивать свой утренний кофе. Я из Большого театра. Мы готовим статью про наших звёзд. Мне нужен Герман Иванович Бурмистров. Я должен задать ему пару вопросов, выпалил Алексей, боясь, что дама сейчас откажется говорить. Но он всем нужен, парировала женщина и глубоко затянулась. Но проблема в том, что он не будет с вами говорить. Поняв, что дама собирается всё же закрыть калитку, Алексей взмолился. Я вижу, вы сердечный человек. Помогите мне. Это вопрос жизни и смерти. Вы только отведите меня к нему, а я уж попробую разговорить его. В отделе по связям с общественностью считают, что у меня талант, в общем-то, поэтому и послали к Герману Ивановичу, зная, что он никого не принимает. Я могу разговорить даже мёртвого. Видя, что женщина не закрывает дверь, он добавил: Моя благодарность была бы безмерна. На этих словах он наклонился и поцеловал пожилой женщине руку. Ну что ж, пойдёмте, сказала она и, не закрыв калитку, направилась к дому. Внутри было всё гораздо красивее, чем снаружи. В центре большой комнаты стоял чёрный рояль. Хозяйка, не выпуская сигарету, подвела Алексея к нему и торжественно сказала: "Можете начинать. Мне даже любопытно, как вы это сделаете. Талантливый вы мой" Её низкий голос в сочетании с причёской и сигаретой в мундштуке создавали странный, но притягательный образ, на который хотелось смотреть. Алексей начал озираться, но пианиста нигде не увидел. "Ну уже, разговорите моего мужа, прошу вас. Мне срочно необходимо спросить у него, куда он дел садовую лейку. Никак не могу найти". Женщина показала на вазу, стоящую на рояле, и Алексей всё понял. Когда скончался Герман Иванович, спросила он немного пискляво от неловкости ситуации. На прошлой неделе, вздохнула она. Извините меня, я вам соболезную, попросил Алексей искренне. Я, пожалуй, пойду. Но уж нет, сказала женщина без тени возмущения. Теперь уже мне интересно, кто вы и что делаете здесь в этой глуши. Пойдёмте на террасу, будем пить кофе и разговаривать. Всё равно следующий поезд в Москву только в обед. Но про Большой театр прошу больше не врать. Его там до сих пор ненавидят и никогда бы сюда не приехали. Так что с меня кофе, а с вас честность. Я так понимаю, отказ не принимается. Вы не только красивый молодой человек, но и чертовски сообразительный. Подтвердила она своим низким прокуренным голосом, направляясь в столовую. Пианист неделю как мёртв. Написал он СМС Эндрю и проследовал за вдовой на запах кофе.